Глава вторая. Разум, ваш телохранитель. Как телохранитель, я не единожды подвергался нападениям. Стреляли и в меня и в тех, кого я охранял. Однако тот факт, что я пишу эту книгу, наглядно подтверждает, я выжил. Благодаря умению воспринимать происходящее на глубинном интуитивном уровне, моя реакция всегда была мгновенной, на опережение. Мои способности не раз спасали меня, моих клиентов и мою семью. Если вы заботитесь о своей физической форме, то ваши шансы на выживание повышаются. Однако наше лучшее оружие – разум, но услышать его подсказки нам обычно мешает страх. Если же вы сильны и телом, и разумом, и духом, вы всегда будете чувствовать себя в безопасности. Основные страхи. Страх перед безденежьем. Страх перед насилием. Страх смерти. Страх одиночества. Страх ответственности. Страх, несоответствие ожиданиям и стереотипам. Страх, возникающий из-за неуверенности в себе и своих силах. Очень часто мы становимся пленниками собственных страхов. Страх перед будущим лишает нас радости жизни. Он подпитывается нашей энергией и притягивает негативные события. Однако, если понять его природу, то можно отгородиться от него невидимой стеной защиты. Сражаться или бежать. Впрочем, страх – это не всегда плохо. Когда приближается опасность, страх стимулирует прилив адреналина. Шестое чувство как бы подталкивает нас к решению – сражаться или бежать. В этом смысле страх может служить нам поддержкой в рискованной ситуации. Если нападают на животное, защищаясь, оно реагирует инстинктивно. Люди же быстро утрачивают связь с инстинктами. Мы становимся слишком расслабленными и часто не замечаем того, что происходит у нас под носом. В ситуации нападения, как правило, происходит следующее. Ее провоцирует страх, который испытывает жертва. Он заметен в позе, походке, манерах, речах человека. Когда вы оказываетесь в ситуации, вызывающей страх, то ваше тело моментально реагирует на это учащенным сердцебиением, прерывистым дыханием, приливом крови к лицу, дрожанием голоса, тремором рук. Наш страх становится очевиден. Однажды мне надо было встретиться с представителями военизированной организации. Они приезжали в Шотландию на крупные мероприятие связанная со сбором денег в пользу их дела. И я получил задание по сбору информации и идентификации членов группы. Встреча была назначена в спорткомплексе, где тем вечером должна была выступать приглашенная музыкальная группа. Мне предстояло ехать туда. Чем ближе я подъезжал к месту встречи, тем сильнее чувствовал страх. Я слышал удары своего сердца. На входе в комплекс меня встретил огромный детина, покрытый татуировками. Его вид производил угрожающее впечатление. От него исходила агрессивная энергия. Все это еще больше усилило мой страх. Когда охранник препровождал меня в темное подвальное помещение, где проходила встреча, я услышал отчетливый стук пальцев по дереву и барабанные ритмы марша. Когда мы подошли к месту встречи, стук прекратился так же внезапно, как и начался. Вспыхнул свет, и перед моими глазами предстало угрожающее зрелище. Группа музыкантов на сцене была одета в военную форму и размахивала автоматами. Мой страх вышел из-под контроля. Каждая клетка моего тела излучала его. У меня вспотели руки, и начался озноб. Однако я отдавал себе отчет в том, что происходит, и усилием воли заставил себя выровнять дыхание. Я стал спокойнее. Страх медленно отступал. Страх — сильная и неприятная эмоция, которая может перерасти в ужас и парализовать волю. Причина страха кроется в мыслях. Именно наши мысли, по мнению ученых, вызывают выработку адреналина. Негативные мысли подпитывают страх, и он проявляется в теле. Он чувствуется и в духовном теле. Негативная энергия излучается в пространство, подобно радиоволнам. Окружающие, не отдавая себе в том отчета, ощущают волны нашего страха. Нападающий заряжается энергией страха, она провоцирует его действия. Ведь агрессору придает уверенность ощущение собственного превосходства. А это значит, что человек с более сильной волей поддерживающий внутреннее спокойствие, может победить противника. Однако прилив адреналина можно использовать для защиты от нападения. В случае опасности мозг вырабатывает адреналин, чтобы дать организму импульс «беги» или «сражайся». Выброс адреналина можно сравнить с подачей топлива в двигатель самолета. Когда мотор запустился, самолет сможет остановить только пилот. Вы – пилот своего тела с самолета. Главное – понять, в какой момент происходит выброс энергии. Страх. Страх — это разновидность невербального языка. Если человек говорит, например, на испанском, вы сможете понимать его, только зная этот язык. Этот же принцип действует в случае считывания информации с поведения противника. Если вы сможете понять невербальные сообщения его жестов, манер, вы получите преимущество в защите. Если нападающий понимает язык вашего тела, то он априори осведомлен о ваших уязвимых местах и может точно выбрать способ атаковать вас. Пример понимания языка – когда учитель боевых искусств учит вас смотреть в глаза противнику. Считается, что это помогает почувствовать его намерение атаковать. Когда эмоция проявится в его теле, может быть, уже слишком поздно. Вы должны уметь расшифровывать сигналы подсознания. То есть вам надо научиться настраиваться на вибрации другого человека, чтобы считывать его намерения и страхи. Способность ощущать энергии другого человека станет вашим оружием. Мы боимся того, чего не понимаем, или не способны постичь. По сути, страх — это иллюзия нашего сознания, основанная на нашей неуверенности. Дети очень восприимчивы и к положительным, и к отрицательным энергиям. Их воображение способно создавать новые реальности. Представьте, что ребенку снятся кошмары после того, как он увидел страшный фильм, и он начинает бояться темноты. Пока ребенок чувствует страх, у него возникают соответствующие мысли, и он верит, что находится в опасности. Его разум привыкает бояться темноты. Страх растет, и начинают проявляться его физические признаки. Ребенок, который боится темноты, плохо спит и страдает от переутомления. Иногда он начинает бояться так сильно, что не решается спать один в комнате, ожидая, что некто ужасный украдет его. Я хочу рассказать вам собственную историю о том, как страх может проявиться в нашей жизни много лет спустя после произошедшего страшного случая, даже если вы уверены, что уже исцелились и освободились от прошлого. Однажды, когда я служил в армии, на меня напали, пока я спал, и сильно избили. Очнувшись, я увидел несколько фигур в масках. Их жестокость на много лет нарушила мой сон и изменила меня. Страх повторения подобного нападения укоренился во мне. Я часто засиживался с книгой до утра. Страх был главной причиной того, что я предпочитал ночную работу. Я боялся того, что может произойти во тьме. Мне было спокойнее, пока я мог контролировать все, что происходит вокруг меня. Чтобы чем-то занять ночные часы своего бодрствования, я решил проверить свое владение боевыми искусствами и принял предложение стать начальником службы безопасности в ночном клубе. Моя работа заканчивалась в 5 или 6 часов утра. Мне было легче вздремнуть несколько утренних часов после окончания смены, чем лежа в постели провести всю ночь без сна. Однако ночной клуб был слишком шумным для меня. Кроме того, обучение духовным практикам занимало все больше моего времени. Я ушел из клуба чтобы сконцентрироваться на осознании своего жизненного пути. Однако эта работа помогла мне исцелить последствия той застарелой психологической травмы, и постепенно мой сон пришел в норму. Я вновь научился спать по ночам, но до сих пор не могу уснуть в полной темноте, мне необходимо освещение. Но однажды вечером произошло событие, что разбередело мои старые раны. Моя мать ухаживала за моим умирающим дедом, и повсюду в доме мы ощущали присутствие духов. То и ночью мы с Джо, моей женой, ушли спать, и я крепко заснул. Проснулся я от крика матери, вбежавшей в комнату, с призывом о помощи. Это стало для меня потрясением, напомнив о том, что произошло со мной в армии. Я был охвачен ужасом, меня парализовал страх. Прошло время. Моя жена постепенно помогла мне осознать и принять мой страх, и я сумел отпустить его. Теперь я снова могу спать по ночам. Когда наш разум перегружен мыслями и переживаниями, нам тяжело преодолеть страх. Энергия, которую излучает наше сознание, притягивает негативные ситуации, как бабочку на огонь. Нам встречаются агрессивные люди, враждебные духи. Мы тем или иным образом привлекаем внимание преступников. Все это – результат действия духовного закона притяжения. Он универсален. Вы притягиваете к себе то, что созвучно вашим излучением. Подобное притягивает подобное. Если ваше вибрационное поле излучает негативные волны – то вы будете притягивать враждебно настроенных людей. Если вы излучаете позитивную энергию, то вам будут встречаться дружелюбные люди. Научившись контролировать свои мысли и чувства, вы сможете создавать вокруг себя надежную, защитную энергетическую стену, преодолеть которую могут только те, кто обладает такой же вибрацией, как ваша. Преодоление страха. Состояние разума. Первый урок, который необходимо выучить, Безопасность – это состояние разума. В зависимости от вашего общественного или должностного положения, местонахождения вашего жилья, офиса и места отдыха, вам может понадобиться сложная или упрощенная система безопасности. Однако, с какими ситуациями вам не пришлось столкнуться, только ваши собственные страхи должны стать фокусом вашего внимания. Примите свои страхи, позвольте им проявиться. Они не могут причинить вред без вашего ведома. Стремитесь понять эмоциональную природу страха. Посмотрите ему в глаза, прочувствуйте и отпустите его. Нет ничего плохого в том, чтобы бояться. Но не надо позволять страху пускать корни в вашей душе. Самое главное понять, что у вас уже есть все ответы на все вопросы. Вы способны стать собственным телохранителем. Вы уже знаете, что делать в любой ситуации. Вы можете чувствовать то, что невидимо. С помощью медленного и глубокого осознанного дыхания вы сможете оставаться спокойными перед лицом неприятностей. Не Неслучайно в боевых искусствах дыханию придается большое значение. Когда вы нервничаете или напуганы, ваше дыхание становится напряженным, неритмичным и поверхностным. Вы становитесь неспособны мыслить позитивно и накапливаете негативную энергию. В опасной ситуации Паника возникает из-за того, что все страхи высвобождаются одновременно и атакуют разум. В этом случае у вас учащается дыхание, происходит выброс адреналина, и вы цепенеете. С помощью же глубокого дыхания вы прерываете процесс увеличения негативной энергии. Сердцебиение замедляется, вы успокаиваетесь. Теперь вы способны действовать со спокойным сердцем и обернуть любую ситуацию себе на пользу. Все живут благодаря дыханию. Техники, которые позволят вам лучше управлять своей жизнью, это медитация и контроль дыхания, прана или хара, как называют его в восточных культурах. Древние самураи, ниндзя и буддийские монахи использовали дыхание как способ достижения просветления. В Буддо Пути воина дыхание работает как катализатор, ускоряющий процесс восстановления сил и набора вселенской энергии. С помощью дыхания вы сможете управлять своей энергией, изменять частотность ее вибраций с низкой на более высокую которая способствует развитию необычных экстрасенсорных способностей. Работа с дыханием – ключ к тайнам Вселенной. Всегда держитесь уверенно. Держите голову высоко, старайтесь выглядеть так, чтобы окружающим сразу было ясно. Вы знаете, что вам надо в данный момент и куда вы идете.